На каждом в левом нижнем углу значилась проставленная фотокамерой и дата съемки. Босс положил их на стол и стал рассматривать, аккуратно поднимая за уголки. Он надеялся, что и Джерри обращался со снимками так же осторожно. На первом тоне Алиса садится в машину на стоянке напротив миража. На следующем он входит в Долли. Несколько снимков запечатлели, как он около Долли беседует с человеком, которого их знал, как Люка Гашена. На улице было темно, фотографировали с большого расстояния, однако рядом с яркой неоновой вывеской у входа в клуб казалось светло, как днем. Следующие снимки сделали с той же точки, но дата изменилась. Молодая женщина выходит из клуба и направляется к автомобилю Алиса. Это Лейла. Далее Алиса и Лейла у бассейна. И последний, смуглый Тони, наклоняется к сидящей в шезлонге Лейле и целуют ее в губы». Босх посмотрел на Эдгара и Райдер. Джерри улыбался, а Кизмен оставалась серьезной. «Как мы предполагали», – произнес Эдгар. Пауэр следил за Алисой в Лас-Вегасе. «Вот доказательства того, что он спланировал преступление. Он и вдова. Теперь они наши. Здесь все – преступный умысел, подготовка к убийству. Попались тепленькими». «Не исключено», – пробормотал Босх и обратился к Райдер. «Ты не согласна, Киз?»